«Все, я в порядке», — сказал Фандорин слуге. «Безмятежен, как Будда. Подвинься, дай пройти». Масса почтительно посторонился, освобождая проход, и сказал по-японски. «Есть новость, которая улучшит вам настроение, господин. Справа пусто». Распетрович снова посмотрел на розовые занавески. Настроение действительно улучшилось. «Госпожа задерживается. Ничто не омрачит ваш покой», — продолжил японец. «Можете идти прямо в туалетную комнату». «Ванна наполнена водой, я приготовил свежую юкату и наряд для рэнсю, если вы захотите взбодриться!» «Откуда ты узнал, что я приеду?» — удивился Яраст Петрович, услышав про готовую ванну. «Я ведь не давал телеграммы!» «Я ждал вас каждый день, а теперь, извините, мне нужно привести себя в порядок!» Масса виновата провел ладонью по жесткому ежику. «Только скажите мне, после ванны вы будете отдыхать или делать рэнсю?» «Рэнсю!» На крыльцо Фондорин взбежал лёгкой походкой, скинул шляпу, стянул летние перчатки, покосившись на дверь, что вела в правую половину дома, прошёл прямо в туалетную. В ванне, как положено, плавали куски льда, вынутые из погреба. Быстро раздевшись, Эраст Петрович погрузился в обжигающую воду с головой и стал считать до 120. Он умел задерживать дыхание на две минуты, а если очень нужно, то и на две с половиной. Черт из лотосового ада, прочно обосновавшийся в душе, не выдержал холода и сбежал. Купальщик вскочил на ноги, выплеснув целый гейзер разлетающихся брызг, схватил проволочную мочалку и стал яростно ею растираться. Кровь понеслась по жилам. На 59-м году жизни Фондорин пребывал в лучшей физической форме, чем 10 или 20 лет назад. Человеческое тело, как и дух при правильном развитии, не стареет обретает новые возможности. Случись нынешнему Эрасту Петровичу сойтись в рукопашной схватке с собою тридцатилетним, у молодого Фандорина не было бы ни одного шанса. Вытираясь полотенцем, хозяин дома разглядывал себя в зеркале не без удовольствия. Эрасту Петровичу всегда нравилась собственная внешность. Да, волосы совершенно седые, немного лосьона бриллиант блю придают им элегантную белизну. Зато усы интригующие, черны, безо всяких ухищрений, естественным образом. Морщины на лице есть, но именно такие, какие должны быть не след пороков, а рисунок характера. Торс будто высечен из мрамора, в настоящий момент розового, поскольку кожа раскраснелась от ледяной воды и металлического трения. «Готов!» — закричал Распетрович, Петрович, выходя из ванной, уже одетый в черный облегающий наряд крадущихся. Этот костюм очень удобный для физических упражнений, шился из тончайшего и в то же время прочнейшего шелка, а скатывался в свиток немногим толще сигары. «Хай!» — послышалось в ответ. Масса уже сидел в гостиной на столе, подобрав ноги. Свежевыбритый и надраенный специальной бархоткой череп сверкал, как солнце. Глаза японца были закрыты плотной повязкой. Пальцы сжимали рукоять длинного кожаного бича. «Я вас слышу, господин!» «Естественно! Дай мне минуту подготовиться!» Взойдя на перевал пятидесятилетия, Фандорин решил, что не будет спускаться по закатному склону, как это делают люди, заранее смирившиеся с возрастным увиданием, а будет карабкаться выше. Глядишь, окажется, что высшая точка жизни еще впереди. В канун каждого Нового года он ставил перед собой две новые задачи на ближайшие 12 месяцев. Одну для тела, другую для духа. Вот и получилось. Что на шестом десятке Раст Петрович достиг больших успехов в самосовершенствовании, чем за все предыдущее существование. Иногда самому становилось удивительно, сколько новых возможностей интеллектуальных и физических, обнаружил он в себе за эти 8 лет. Правы мудрецы, утверждающие, что большинство людей используют ресурсы, заложенные в них Богом или природой, лишь в очень малой степени, слегка зачерпывают верхний слой, почти никогда не касаясь глубинного. Где и таятся главные сокровища. Чтобы добраться до этих залежей, нужно как следует поработать, но усилия эти щедро вознаграждаются. Физическую программу 1914 года Фандорин решил посвятить шлифовке тонкого и сложного искусства Нимподзюцу, разработанного средневековыми ниндзя. Искусство потайной ходьбы. Наука необычайно трудная. Настоящий мастер может перемещаться до такой степени бесшумно что даже самый острый слух не уловит ни единого звука. Однажды учитель, облачившись в черное и вымазав сажей лицо, продемонстрировал юному Ирасту Петровичу возможности ним подзюцу. Пробежал ночью вдоль всей цепочки часовых, охранявших дворец Микада. Никто и головы не повернул, хотя сенсей совершил свою прогулку у них прямо перед носом. Это дзюцу, как все у японцев, представляло собой целую философию. Как достичь гармоничного слияния с тканью мира. В свое время юный Рас Петрович был не готов постичь истинный смысл бесшумности. Из всех потаенных наук это давалось ему хуже всего. Учитель был терпелив и снисходителен. Говорил, что западные варвары по своей конституции и духовной температуре мало пригодны для ним подзюцу. Они как дикая трава в поле, чуть подует ветерок, начинают шелестеть. Сердце у них громко стучит, дыхание не слушается а нужно превратиться в камень». В 25 лет Фандорин превращаться в камень еще не умел. Вот теперь и наверстывал. Масса относился к этим занятиям с горячим одобрением, поскольку, следуя примеру господина, проходил собственный курс самосовершенствования. Оттачивал бензюцу, искусство бича. Термин он изобрел сам. Японские ниндзя до такой науки не додумались. Однако в свое время, путешествуя по Дикому Западу, массово схищался тем, как ловко орудуют бичами американские ковбои. Никакой практической пользы в этом его нынешнем увлечении не было. Просто японцу нравилось щелкать четырехметровой кожаной косицей и сшибать ею всякие мелкие предметы. Он уже мог снять нагар со свечи, не погасив пламени, шлепнуть на обоях муху, не оставив пятна, сдуть у господина пылинку с плеча. Это дурацкое хобби Фандорин терпел только потому, что оно помогало делать рансю. Доведя сердцебиение до одного удара в две секунды и утопив дыхание, так что диафрагма почти перестала двигаться, это называлось дышать кожей, Эраст Петрович прошелестел. Можно. В тот же миг Масса нанес молниеносный удар по тому месту, где стоял господин, только господина там уже не было. Совершенно беззвучно он отскочил на сажень в сторону. Хвост кусачей змеи разочарованно пополз по паркету назад, к столу. Масса навострел уши, пытаясь определить, в какую сторону переместился Фандорин. «Как же я соскучился сидеть здесь один!» — с обманчивой линцой, да еще позевывая, болтал слуга. «С вашей стороны было жестоко уезжать без меня. Лишь одно обстоятельство немного скрасило мою печаль». «Какое же?» — поинтересовался Раст Петрович, падая на пол. Пич хлопнул по стене у него над головой. Фандорин без шороха, без шелеста откатился в угол и вскочил. В меня влюбилась очень-очень красивая женщина Курася из швейной мастерской на улице Покуровка. Масса был повернут в сторону, где Ираста Петровича уже не было. Но это ничего не значило. Японец отлично умел лупить своей длинной плеткой через плечо. Поскольку женскую красоту масса масштабировал по весу и объему, чем больше, тем краше, Если Курася, очевидно, Клаша, считалась у него очень-очень красивой, это означало, что в ней никак не меньше пяти пудов веса. Поняв, что не заинтриговал господина своим сообщением и что ответа не будет, Маса сменил тему. «А помните, как в прошлом году в меня была влюблена красивая Фурося?» Ирас Петрович молча пожал плечами. «Наверное, не помните, дело давнее». Так вот, Фурося родила мальчика и хотела отдать его в воспитательный дом, но передумала, потому что я обещал положить на имя младенца. Забыл спросить, как она его назвала. Тысячу рублей. Вы ведь дадите мне тысячу рублей, господин. Тысячу? Хлоп по плинтусу. Мимо. Фандорин мелко переступая, заскользил вдоль стены. Дам, конечно, только прошу тебя, прыжок, удар по пустоте. Будь аккуратнее, иначе ты меня разоришь. На этот раз бича писал хитрую длинную дугу, охватившую половину гостиной. Но и Раст Петрович уже находился на противоположном конце комнаты. Маса задумался, что-то вспомнил. «Скажите, господин, а у вас, может быть, сын лет десяти или двенадцати?» «Почему ты, скачок, спросил?» «Несколько дней назад приходил странный мальчик, похожий на вас. Спрашивал, где вы, такой потерянный, будто искал отца». Фондорин усмехнулся. Слуге давно уже не удавалось зацепить его бичом по-честному, поэтому вход... Шли всякие хитрости, призванные ослабить концентрацию. Масса давно мечтал о том, чтобы у господина появился сын или хотя бы дочь, и сильно осуждала Раста Петровича за бездетность. А еще письмо пришло от вашей супруги. В левой руке сидящего появился конверт. Расто Петрович слегка поморщился. Письмо-то, разумеется, прочел. Конверт был запечатанный, но Фандорин хорошо знал повадки своего помощника. Масса, конечно же, прочитала, конверт заклеил ради соблюдения приличий, которые с его точки зрения являются фундаментом бытия. Бич чуть покачивался, и Петрович тоже на цыпочках. Вздохнув, Масса разжал кулак, придерживая рукоять двумя пальцами, понял, что сегодня ему не повезет. На риторический вопрос он не ответил: Что-нибудь важное? спросил Фандорин. Мне так не показалось дипломатичное пожатие плечами. Если бы случилось что-нибудь важное, Симон Сан прислал бы телеграмму. «Вы не хотите читать письмо, господин? Я могу пересказать его своими словами, а могу и не пересказывать. Письмо написано ради последней строчки. Вам будет довольно прочесть только ее». Он протянул конверт, и Рас Петрович, полагая, что Рэнсю уже закончена, шагнул вперед. Точный удар обжег ему спину и плечо. «Ты что? Мы ведь закончили. Мы заканчиваем, когда вы скажете Фусе. А вы этого не сказали засмеялся японец. Он снова занес бич, и Фандорин быстро сказал «Все, все!» «О, как приятно побеждать! Бацу!» Это означало штраф. 44 приседания, держа победителя на плечах. Уговор есть уговор. Раз Петрович сел на корточки. Масса зашел сзади, допятился до стены, лязгнул там чем-то и с торжествующим рыком запрыгнул на господина. Поднимать плотно сбитого японца было тяжело. Штраф давался Фандорину с трудом, он даже расстроился и пообещал себе как следует поработать с грузами. Ялтинское безделье не обошлось даром. «Уф, как же ты отъелся!» — наконец не выдержал Ираст Петрович. «Неправда!» — с достоинством отвечал Маса. «Я мало ел, не было аппетита, очень переживал из-за нашей разлуки. Но ты стал тяжелее, это потому что я держу вот это!» и слуга высунул из широкого рукава юкаты десятикилограммовый диск от штанги. — Скотина, зачем ты это сделал? Я чуть не надорвался. Чтобы вы почувствовали, господин, как тяжело было мне из-за вашего недоверия. Почему вы не вызвали меня, когда у вас случилась неприятность? Я знаю, в Ярте что-то произошло, иначе вы не задержались бы так надолго. Утирая пот, Фандорин хмуро сказал, — Ладно, давай письмо. Верного помощника он не вызвал в Крым, потому что стыдно было выглядеть жалким болваном, которого обвели вокруг пальца. Жена Эраста Петровича, знаменитая артистка, находилась в закавказском городе Баку на съемках очередной картины. В конверте оказалось не письмо, а открытка. На цветной аляповато раскрашенной фотографии, которую Фандорин толком не разглядел, было запечатлено нечто огнедышащее, кажется, извержение вулкана. О, это вечная любовь!» к эффектности и драматичности. Обычно такие карточки посылают без конверта. На то они и открытки, но супруга Ираста Петровича позволить себе такого не могла. С ее подписью открытку украли бы на почте, что уже случалось. Ясно было и почему она написала не на обычном листке. На карточке мало места, можно обойтись очень коротким посланием. Скользящим, будто стремящимся поскорее убежать, но в то же время чрезвычайно изящным почерком на обороте черно-красной картинки было выведено. Ах, милы милый, если бы вы только знали, как безумно я без вас скучаю. Здесь невыносимая тоска, все банкеты, приемы, пикники и прочая смертельно надоевшая рутина. Со съемками не ладится, их окончание все откладывается и откладывается. Я предчувствую, что это будет либо моя самая лучшая, либо самая худшая роль. «Ужаснее всего, что здесь наступили инфернальные жары. Я телеграфировала в ателье Рубе, чтобы мне срочно сшили по имеющейся у них мерке тропический гардероб. Прошу вас оплатить счет и как можно скорее выслать мне заказ. Изнемогающая без вас Клара». Масса был прав. Суть содержалась в самой последней строчке — оплатить и выслать. Что ж, съемки затягиваются, это прекрасно. А когда закончатся, можно будет куда-нибудь уехать с Массой. Улыбнувшись, Вандорин рассеянно поглядел на картинку. Нет, не вулкан. Пожар. Поле, все утыканное нефтяными вышками. Столб черного дыма. Зарево в полнеба. Ну, понятно, Баку. Внизу мелко подпись. «Большой пожар на нефтяных промыслах товарищества Бронобель в черном городе близ Баку». Масса недоверчиво спросил. «Неужели вы все-таки ее любите, господин?» Только что были мрачнее тайфуна, и вдруг лицо осветилось солнцем». Со счастливой улыбкой Раст Петрович сказал «Она меня не разлюбила». Японец разинул рот. «Наверное, я недостаточно хорошо понимаю по-русски. Позвольте мне прочитать письмо еще раз». «Фортуна на меня больше не дуется. Мы помирились», — сказал ему Фандорин и с необычной для него сентиментальностью поцеловал фотокарточку, будто богиню удачи, в капризные губы.